Снова он. Свет мерцающей лампы в коридоре больницы выжигал мою душу сильнее любого пожара. Я устала физически и морально. Сил на борьбу практически не осталось. А вокруг меня было лишь сплошное недоверие и непонимание. Медсестры смотрели на меня с открытым раздражением. А главный врач не скрывал от моих родных, что я практически безнадежна. Влад стал приходить все реже и реже я была почти уверена, что у него появилась женщина на стороне. Я не могла его осуждать за это. Какой человек сможет хранить верность жене, которая уже несколько лет не покидает психлечебницу? Сын прекратил со мной общаться после одного случая на его дне рождения. Впервые за долгое время мне разрешили покинуть стены больницы, чтобы быть рядом с ним в этот праздничный день. Я приняла несколько таблеток и почти весь день чувствовала себя хорошо. Но когда началась официальная часть мероприятия, я увидела его. Он стоял посреди ресторана и нагло улыбался, чувствуя за собой победу. Я, как сейчас, помню, что паника подступила к горлу. Я хотела предупредить людей, что рядом с ними настоящее чудовище и нужно срочно бежать. Но на меня смотрели, как на сумасшедшую. Так и получилось. Мой сын пригласил друзей из школы, а его мать... Билась в конвульсиях и рвала на себе волосы от страха. Наверное, он стыдился того, что его мать находится в лечебнице для душевнобольных. Я знаю, он до сих пор не может меня простить. Поэтому перестал навещать. Что касается младшей, я ее почти не знаю. Каждый раз заново узнаю. Совершенно не помню, как рожала ее, и порой мне кажется, что это вовсе не моя дочь. Порой мне бывает обидно до острой боли в груди что я потеряла своих детей. Но я знаю, что мой муж и в одиночку сможет вырастить их достойными людьми. А что тогда остается мне протянуть на этом свете как можно дольше? Потому что каждую ночь я ощущаю, как он тянет из меня жизненные силы. Эдуард приходит ко мне, чтобы уничтожать. Ему мало, что из-за него моя жизнь превратилась в серое мрачное ничто. Он хочет, чтобы она оборвалась навсегда, но я сопротивляюсь ему. Пусть на последнем издыхании, но я не позволяю ему одержать конечную победу. Я борюсь с ним каждую ночь, но если мои силы тают с каждой встречей, то его только возрастают. Я очень боюсь, что однажды просто не проснусь. — Вам пора принимать таблетки, — натянуто улыбается молодая санитарка. В её глазах столько презрения, словно я стою у неё поперёк горла. Она дотрагивается до моего плеча и ведёт в палату. Очутившись в небольшой комнате с тёмно-серыми стенами, я невольно вздрагиваю. Господи, как можно было до такого дойти? «Откройте рот!» – просит всё та же санитарка. «Мне ужасно не хочется этого делать. Опять эти отвратительные таблетки! Зачем они меня ими пичкают, если от них только вред?» «Ну, Джек!» Выдыхает девушка. Выпив их, вы сможете уснуть. Вам станет легче. Я закатываю глаза. Как же они не понимают, что сон это сейчас для меня самое опасное. Там мне приходится сражаться за жизнь. И практически всегда я проигрываю. Я мотаю головой, отказываясь принимать лекарства. Но санитарка не может уйти, не выполнив указаний главного доктора. Тогда девушка сильно надавливает мне на щеку, отчего я непроизвольно открываю рот, и буквально закидывает туда несколько капсул желтого цвета, а затем зажимает рот руками, чтобы я заглотнула, словно какая-то псина. «Нет», — слабо проговариваю я. «Только не это, он же меня, он...» Я чувствую, как тяжелеют веки. Тело становится таким слабым, что лишний раз даже не хочется шевелиться. Наглая девица коротко ухмыляется, довольная тем, что выполнила свою работу. Она хлопает дверью, и я тогда остаюсь наедине со своим кошмаром. Вскоре знакомая тьма, с которой мы уже успели сродниться, обволакивает все мое существо. Некоторое время я не чувствую ничего, абсолютная пустота не имеющая ничего общего со спокойствием. Она больше напоминает мне затишье перед большой бурей. «Здравствуй, милая!» Его приглушенный голос с хрипотцой вызывает табун мурашек по моему телу. Оборачиваясь назад, я вижу Эдуарда, вовседающего в большом кожаном кресле. Его глаза сверкают, а на губах застыла подлая усмешка. Кровь отливает от мозга. Мной управляет лишь один инстинкт, который буквально орёт «Беги!», но я лишь медленно пячусь назад, не отрывая глаз от мужчины. «Я соскучился по тебе», продолжает издеваться Эдуард. «Посмотри на них!» Он жестом показывает на угол, находящийся возле него. Я перевожу туда свой взгляд, и с моих губ тут же срывается крик. Несколько юных девушек, возможно, даже девочек, распластались на полу. Их запястья и шеи в крови. В глазах застыл не мой ужас, с которым они погибли. Я чувствую, как мое лицо сводит судорога. Мне становится плохо. «Они слабые игроки, с ними не интересно скучающим тоном говорит садист. «Не то, что с тобой». Раны этих девочек похожи на укусы, словно кто-то выгрызал из них жизнь. Меня словно отрезвляет, и я сама не замечаю, как уже стремительно бегу куда-то. «Бегу так быстро!» что сердце не успевает догонять мое тело. Кажется, что я его потеряла, и оно валяется сейчас рядом с трупами девочек. Мне уже все равно, только бы бежать, только бы суметь скрыться от него. Я все еще бегу, но Эдуард не гонится за мной. Оборачиваюсь, ожидаю увидеть его мертвый взгляд за моей спиной никого нет. Он остается сидеть в своем кресле. но ну почему же у меня такое яркое ощущение, что он повсюду? Это место настолько пропиталось этим чудовищем, что превратилось в его союзника и теперь тоже пытается меня убить. Ты снова, Ты пытаешься, снова пытаешься от меня убежать. Его голос звучит где-то высоко, я в испуге поднимаю голову наверх. Неужели, Неужели ты не понимаешь, не понимаем, что это что бесполезно? Я начинаю ускоряться, но этому коридору нет конца и края. Хорошо. Хорошо. Тогда, Тогда завтра, завтра на их месте их окажутся, окажутся твои дети. дети. В этот момент земля уходит из-под моих ног. Я с грохотом падаю на колени. Меня начинает трясти. Что ты сказал? Я кричу в пустоту заикаясь от ледяного ужаса. «Не смей не трогать, трогать моих, детей, моих детей, слышишь? Не, не смей. смей!» Я ору, заливаясь слезами, но ответом мне служит лишь мёртвая тишина. Тогда я начинаю бить кулаками о землю, расшибая их в кровь. Ублюдок молчит, его молчание пугает меня сильнее, чем вид трупов, безвольно распластавшихся на полу. «Сволочь! Если ты хоть, хоть пальцем, пальцем прикоснёшься к ним!», ним. Кто-то резко ударяет меня по щеке, и я сразу же прихожу в себя. К моему большому удивлению, сейчас передо мной совсем не темный коридор, а светлый кабинет одного из врачей психбольницы. А в кресле сидит вовсе не ублюдок Эдуард, а сам врач. Я перевожу взгляд в другую сторону и вижу Влада, который занес свою ладонь надо мной. Это от него я получила удар. В его глазах отражается столько чувств, что у меня чуть кружится голова. Там и усталость, и печаль, и разочарование, и страх. Я виновато качаю головой, не в силах больше смотреть ему в лицо. Но самое ужасное ждет меня впереди. Чуть подаль от мужа находится диван, на котором сидит мой сын. Он вдавился в спинку дивана и выставил перед собой подушку. Его тонкие пальцы дрожат. А в глазах столько ужаса, что мне становится не по себе. «Малыш, подожди меня в машине!» Не отрываясь от меня, произносит Влад. Сын бегом покидает кабинет, а я больше не могу сдерживать слезы. Сердце просто разрывается от боли. «Пожалуйста, оставьте нас!» Просит Влад, обращаясь к доктору. Он поначалу не соглашается, но моему мужу все-таки удается его убедить дать нам хотя бы 10 минут. Как только врач уходит, он садится передо мной на корточке и заглядывает прямо в глаза. «Он придет за нами!» «Он придет за ними!» Дрожащим голосом выговариваю я. «За нашими детьми! Ты должен защитить их, иначе он их убьет!» Влад смотрит на меня с каким-то разочарованием. Затем, поцеловав мою правую руку, он молча уходит. Не знаю, сколько прошло с тех пор, как я последний раз видела своего мужа и детей. Но за это время уже успело поменяться несколько санитаров, которые дежурили в больнице. И главврач успел уйти. Теперь на месте благодушного мужчины средних лет восседала крупная дама со странным прищуром. Я же совсем перестала разговаривать. Мой голос, лишенный всякого тембра и звучности, жил теперь только в моей голове. Я была его вечным слушателем и безмолвным собеседником. Сразу после того ужасного дня, когда мой сын в ужасе сбежал от меня, я поняла, что мои истории только пугают людей и настраивают их против меня. Никто не желает мне верить, не пытается понять. Они сваливают это на помутнение рассудка вследствие большого шока. Но я знаю, что все обстоит не так. Я уверена, что ему удалось каким-то образом забраться в мою голову и продолжать держать меня в страхе. Да, никто больше не избивал и не унижал меня. Я ела столько, сколько требовал организм, и меня не запирали в четырех стенах. Наоборот, часто позволяли выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Но при каждом громком звуке, хоть отдаленно напоминающем удар топора или звук пилы, я начинала дрожать, как осиновый лист, и в панике мое лицо искажалось от судорог, В меня буквально засовывали таблетки, а через секунду я их выплевывала. Но я этого не помню. Мне это рассказывают позже. Помню, как случайно стала свидетельницей разговора одного врача с санитаркой, которую прикрепили ко мне. Из него я узнала, что меня окрестили одним из самых тяжелых пациентов в лечебнице. Что же, это даже забавно. На самом деле у меня было так много этих санитаров, что я уже сбилась со счету и перестала их запоминать. «Добрый день, Анжелика!» Сзади меня послышался голос молодой девушки, но я даже не стала оборачиваться. «Сегодня такая прекрасная погода, не желаете подышать воздухом?» поинтересовалась она. «Из-за отсутствия сна и нежелания принимать пищу я сильно ослабла. Я сама довела себя до такого состояния. Просто в какой-то момент мне захотелось исчезнуть» чтобы больше ничего не чувствовать. Но организм зачем-то сопротивлялся. Он отчаянно цеплялся за жизнь, которая, по сути, больше ничего не стоила. В таком состоянии я провела несколько дней, пока не свалилась на ступеньках, когда поднималась на процедуры и не повредила ногу. Для здорового человека это бы был сущий пустяк, но для полутрупа, коим я себя сделала. Такая травма имела серьезные последствия. И теперь какое-то время мне приходилось передвигаться на инвалидном кресле. Самое ужасное, что после этого со мной практически всегда находились врачи. Видимо, они посчитали, что таким образом я захотела покончить с собой. Что ж, в этом была доля истины. Я продолжала молчать, глядя в окно, за которым и вправду скрывалась хорошая погода. Я надеялась, что девушка уйдет, но она никуда не спешила. Напротив, она подошла еще ближе и положила руку мне на плечо, от отчего я резко повернулась к ней. Если бы на ее месте стоял любой другой человек, я бы сразу отпрянула, поскольку чужие прикосновения обжигали мне кожи. Но ее лицо было до безумия схожим с чертами моей дочери. Длинные блондинистые волосы, большие голубые глаза и светлая кожа. Она была молода, но это... «Детскость, которая еще не покинула лицо, подкупала своей искренностью и добротой. Вместо того, чтобы разозлиться, я накрыла ее руку своей ладонью». «Вот и здорово», — улыбнулась санитарка, расценивая мой жест, как согласие ехать на прогулку. «Я много думала о своей семье, из-за чего на моем лице впервые за долгое время появились слезы. Молча смахивая их, я продолжала размышлять». Как они и что с ними? Внезапно, где-то там, очень глубоко, внутри закоулков моей души, появилась неожиданная тревога. Без каких-то видимых причин, как снег на голову, но такая сильная, что все мое тело превратилось в камень. И страшная боль прошлась волной от макушек до пяток. Я невольно схватилась за сердце. «А что, если с моими близкими случилась беда? Вдруг они не навещают меня, потому что их больше нет?» Вдруг Эдуард нашел их, как обещал мне. Я энергично замотала головой, чем привлекла внимание санитарки. Боже, нет, нет, нет, все бред, этого не может быть. Если бы что-то случилось, мне бы наверняка сообщили нет. Заметив изменения в моем состоянии, девушка отвезла меня обратно в палату. Выпив стакан воды и успокоительное, которые всегда стояли на тумбочке, я закрыла глаза.